Глава 9. Мистер Марч, вы должны поехать с нами. Произошло ограбление, мне нужен ваш опыт, проговорил лорд Лукас, упираясь ладонями в столешницу. и нависая надо мной в свете утренних ярких лучей я залюбовалась его золотистой кожей, густыми волосами, отливающими в медь и чувственными губами, на которые сосредоточенно смотрела. Марч, вы слышали, что я сказал? Шеф выгнул бровь, прокашлялась и перевела взгляд на папки с документами. Уже иду. Торопливо сложила бумаги в ящик стола и закрыла на ключ, а затем прослеживала за лордом Лукасом. К нам присоединился ещё один сыщик, шустрый Петлямкин. Дело деликатное, поэтому о деталях не распространяться. Ты, Илямкин, покрутись с прислугой, пока мы будем беседовать с хозяином дома. Шеф Лукас лично вёл машину и отдавал распоряжения. А вы, Марч, попробуйте рассмотреть воспоминания и образы. Что вам для этого нужно? Прикосновение. Да. Пожму руку хозяину, вздохнула я. Если честно, то мне эти каждодневные мужские рукопожатия изрядно надоели, да и дар мой слишком слабый, вряд ли что-нибудь увижу. И не забудьте поцеловать ручку его супруге, добавил шеф, а я едва заметно поморщилась. Вот и это мне совсем ни к чему. А с кем встреча и что случилось, поинтересовалась я. Встреча с главой клана целителей и лордом Витасом Нобелем этой ночью была совершена кража, из сейфа пропало ажирелие. Лорд Нобель, один из богатейших людей Реджинии, комнаты напичканы магической защитой, вокруг дома опытные охранники, пояснил шеф. Думаете, кражу совершил кто-то из домочадцев, члены семьи или слуги, уточнила я. Это нам и предстоит выяснить. И запомните, речь идёт об уважаемом главе клана, поэтому прошу вас проявить деликатность. Последняя фраза прозвучала как приказ. Я чувствовала, что настал мой звёздный час. Необходимо сделать всё возможное для раскрытия преступления и невозможное тоже. Полицейский мобиль съехал с центральной улочки Ольвии на аллею, где на значительном расстоянии друг от друга стояли дома знатных аристократов. Особняк главного целителя напоминал дворец с замысловатыми башенками и витыми колоннами. По бокам от широкой мраморной лестницы расположились вазоны с яркими цветами. Дворецкий в золотом парчовом камзоле открыл нам дверь. Лорд Лукас усмехнулся, заметив моё удивление. Держитесь, Марч. Это только начало. И действительно, роскошь поражала. Здесь имелись все атрибуты принадлежности хозяина к высшему обществу: шёлковые обои с сияватым рисунком, гигантские хрустальные люстры, дорогие картины на стенах, белоснежные ковры с замысловатым узором на полу. И это мы ещё не дошли до гостиной. А там, на низких диванах, обитых золотистым бархатом, расположилась чита нобель. Лорд Витус, пожилой мужчина с блёкло-рыжими редкими волосами и тонкими усиками, хмуро смотрел на супругу. Темноволосая дама полулежала в окружении подушек и подносила к носу нюхательные соли. Шёлковый халат слегка распахнулся на груди, являя взором аппетитные формы леди. При виде Лукаса Сиверса вздохи хозяйки стали протяжнее. Разумеется, все аристократы прекрасно знали друг друга, потому что лорд Лукас по-свойски поздоровался с хозяином и поцеловал даме обе ручки. Лорд Витас, леди Фиона, хочу представить вам моих сотрудников. Шеф Лукас указал на меня и Лямкина. Это мистер Марч. Он специализируется на делах такого рода. Мы обменялись рукопожатием с мужчиной, а затем я скользнула поджатыми губами по изящной ручке его супруги. Лукас кивнул в сторону двери, и наш юный коллега прошмыгнул в коридор. «С вашего позволения, сыщик Лямкин пообщается с прислугой. Мы можем осмотреть место преступления?» — спросил Лукас. Лорд Нобель пригласил нас следовать за ним. Мы поднялись на третий этаж, Где находились хозяйская спальня, гардеробная миссис Нобель и кабинет лорда. В огромном кабинете я заметила стол из красного дерева в окружении широких кожаных кресел. Вдоль стены расположились стеллажи с различными склянками всех цветов и размеров, явный намёк на то, что хозяин дома целитель. Лорд Нобель подошёл к картине, на которой змея обвивала высокую ножку кубка. Хозяин зашевелил губами, произнося заклинание, и картина растворилась в воздухе. Теперь на её месте виднелась ниша, в которой я заметила полки с папками. Там же, по всей видимости, хранилось и ожерелье. Подобная магическая защита повергла меня в недоумение в моём техно-магическом мире. пользовались сейфами с системой кодирования, а магия в основном была звуковой или световой. Лорд Нобель перехватил мой удивленный взгляд. «Это совершенно новая разработка, иллюзорная мага-защита, поставщик, императорские охранные системы, возглавляемые лордом Костасом», с гордостью произнес хозяин, но, очевидно, вспомнив о краже, тяжело вздохнул. Я одного не понимаю, как преступник пробрался в дом и открыл сейф. Заклинание знают лишь члены семьи, а вокруг особняка днём и ночью дежурит охрана. Лорд Нобиль вытащил из ниши круглую бархатную коробочку. Она была пустой. Заклинание знаете только вы с супругой, уточнила я и засунула свой любопытный нос в тёмную нишу. Я, Афиона и наши девочки. На тот случай, если со мной и супругой что-то случится, у дочери должен быть доступ к документам и деньгам, пояснил лорд Нобель. А ваш управляющий в курсе охранного заклинания? Лукас задал очень правильный вопрос. Нет, нет, только семья. Мистер Фокс не знает, как снять защиту. Он исключительно порядочный молодой человек, я ему доверяю, но не до такой степени, чтобы рассказать о сокровенном Это слишком личная информация, заявил лорд Витас. Я отошла от сейфа, а шеф Северс спросил у хозяина: "В каком часу вы вчера запечатали сейф охранной магией?" "Около 11:00 вечера, а в 6:00 утра пришёл в кабинет и обнаружил, что ажирелия пропала. Магия артефакта действует только в дневное время, при солнечном свете, поэтому на ночь мы его прячем". Но вы не сразу поняли, что сейф открывали. Лорд Сиверс, как и я, заглянул в нишу, впрочем, тут же и закончил осмотр. Нет, магическая печать не была сорвана, всё выглядело как обычно. Деньги и документы на месте, но ожерелье исчезло. И я не понимаю, кто мог совершить подобное. Лорд Нобль пробормотал заклинание. Я едва дождалась, когда под действием охранной магии появится картина. На всякий случай подошла и дотронулась до рамы, пытаясь сдвинуть картину. Но пальцы нащупали глухую стену. Ничего не выйдет. Искусная магическая иллюзия без заклинания не откроется, усмехнулся, наблюдая за моей попыткой глава клана целителей. Мы покинули кабинет и спустились на первый этаж. В гостиной лорд Нобель расположился на диване, рядом с супругой, а мы с шефом присели в кресло. Пока лорд Нобель в который раз объяснял, как утром обнаружил в кабинете пустую шкатулку, я чуть прикрыла веки, отдаваясь ощущениям. Вспомнила, как пожала руку хозяину, и меня посетили яркие образы. Две рыжеволосые девушки крутились у зеркала. Все мысли отца — занимали дочери. А вот у леди Фионы картина была иная. Перед моим внутренним взором предстали привлекательные молодые люди и одежда на них. Мне наблюдалось, я брезгливо поморщилась. "Как?" леди Нобель в этот момент подала голос. При этом неухотильные соли она заменила крепким напитком, который ей услужливо принесла горничная. Как это могло произойти? Ведь в доме охрана и магические ловушки. Кто посмел пробраться в особняк? Слуг мы тщательно отбираем. Возможно, преступник подслушал заклинание, размышляла я вслух. Лорд Нобель пожал плечами. Всё может быть. Но обычно, я произношу его про себя, леди Фиона с мольбой в голосе обратилась к Лукасу. Прошу вас, дорогой мой лорд Сейверс, найдите ожерелье. Драгоценность перешла к вам по наследству, я встряла в страстный призыв дамы со своим вопросом. Да какая разница, от кого мне досталось ожерелье? Хозяйка с неприязнью посмотрела на меня. Говорят, артефакт принадлежал самой богине Аполлии. Леди тут же запнулась и виновато покосилась на мужа, а тот поджал губы. кажу, это часть вы упустили, уважаемый лорд Нобель произнёс шеф Северс и сурово воззрелся на хозяина. И каким же образом древний артефакт дар богини Аполлии попал к вам? Насколько я знаю, наследство богов хранится в музеях артефакторики Ольвии и Арконы. Это семейная реликвия, попыталась соврать леди Фиона. С этим разберёмся позже. «Главное — найти ожерелье. Мы не допустим, чтобы артефакт покинул пределы Дордании», — проговорил Лукас. «А какой магией обладала ожерелье богини?» — вновь вклинилась я в напряженный разговор шефа с семейством Нобель. «Конечно, целительской», — фыркнула в ответ дама. «А что конкретно оно лечило?» Я мило улыбнулась, стараясь не обращать внимания на высокомерное поведение. Но если леди Фионне нравились юноши, то у обрюзгшего лина Марча не было шанса добиться её симпатии. Женщина засмеялась, но всё же ответила: "А жирелье благотворно влияло на обладателя. С ним я чувствовала себя красивой, как богиня, и такой молодой". Вероятно, леди Фиона не только чувствовала, но выглядела так, благодаря ожерелью. Я не дала бы женщине больше тридцати, хотя у нее две взрослые дочери. «А все члены семьи провели эту ночь дома», — полюбопытствовала я у Читы Нобель. «Вы в приличном семействе аристократов Реджинии», — с вызовом ответила хозяйка, прожигая меня недобрым взглядом. Лорд Нобель при этом пристально рассматривал узор на ковре. "Леди Фиона, не сердитесь, эти вопросы необходимо задать", успокоил даму лорд Лукас, а та каккетливо улыбнулась красавцу-шефу. "Мы хотели бы увидеть младших леди Нобель и допросить, в смысле, побеседовать", тут же поправилась я. "Зачем же травмировать детей? Я сама всё расскажу". Бросила мне вызов хозяйка. «Вы и ваши дочери накануне кражи ничего подозрительного не слышали, никого не видели», — вежливо поинтересовался Лукас. «Муж опросил слуг. Никто ничего не видел», — упрямо заявила леди. «Поэтому мы и решили обратиться в полицию, лорд Северс». «Прошу вас откровенно ответить на мой вопрос. От этого зависит успех дела». произнёс низким голосом Лукас и улыбнулся. У леди Нобель тут же затуманился взгляд. Я прокашлялась. Дама вздрогнула, а шеф продолжил. У вас есть подруги или отвергнутые поклонники, которые могли совершить столь ужасное преступление? Возможно, кто-то завидует вашей красоте и молодости, заметила я не без ноты сарказма. Леди Нобель дотронулась до шеи, И с ужасом посмотрела на меня. Не следовало намекать ей на молодость и красоту. Вероятно, они напрямую зависят от воздействия артефакта. У моей супруги нет подруг, а поклонники не посещают этот дом, нахмурился лорд Нобель. В последнее утверждение верилось с трудом. Что ж, придётся достать список ухажёров самостоятельно. И всё-таки мне бы хотелось пообщаться с юными леди Нобель, настойчиво попросила я. Не хотелось бы их травмировать разговором с полицией, но раз надо, назначим беседу на завтра. Сегодня у них занятия в Академии целителей. Я против того, чтобы девочки прогуливали, проговорил лорд Нобель и поднялся с дивана. Мне тоже необходимо быть в Академии, как ректор, я должен подавать пример. Перед тем как покинуть гостиную, Вита Снобель пожал руку шефу Северсу. Меня же проигнорировал. Как встретиться с управляющим? Он долго у вас работает. Я не отставала с вопросами от хозяйки. Это когда-нибудь прекратится? огрызнулась дама и умоляюще посмотрела на Лукаса, в надежде, что тот избавит её от вопросов назоелевого подчинённого. Наш управляющий Аполлон Фокс работает в исправительном учреждении второй год. Все рекомендации в порядке, поведение безупречное. Он не может быть замешан в преступлении, уверена, это сделал кто-то из слуг. Леди часто задышала, прижав руку к груди. И шеф Северс сдался. Думаю, нам пора марч. Леди Фиони необходим отдых после пережитого стресса. Лукас поцеловал леди Нобель в руку, и она устало откинулась на подушки. Я же воспользовалась тем, что хозяйка прикрыла веки и не стала к ней подходить. Обойдётся без поцелуев, для меня слишком много впечатлений. Хватило этого, что я разглядела обрывки её непристойных воспоминаний. Мы вышли в холл, лорд Лукас дал мне указание. Марч Я возвращаюсь в отделение, а вы с Лямкиным прощупайте слуг и поговорите с управляющим. С чего бы леди Фионие его защищать? Шеф выгнул бровь, а я неожиданно смутилась. Ну как я ему расскажу о том, что увидела в воспоминаниях леди Нобель? Кажется, Лука сам обо всём догадался. Он хмыкнул и покидая особняк, повторил напоследок: "Проверьте управляющего Марч".